Глава 43. Охранники таскают аппаратуру, а мне пока делать решительно нечего. Поэтому выполняю функцию надсмотрщика. Прохаживаюсь взад-вперед и делаю многозначительные замечания вроде «это ставь сюда» или «да нет же, это не сюда». Ненавижу безделье. А оно особенно ощутимо после последних недель погружения в работу с головой. Несколько раз за день наведывается Изабелла. Улыбается, норовит, то пригладит мне волосы, то повиснуть на руке. Нахваливает. Я что, кто-то надоумил, что тактильный контакт усиливает силу внушения? Меня едва не передергивает каждый раз, когда она меня касается. Все принесли? Спрашивает в свой очередной приход, видя, что комната уже завалена и теперь смотрится значительно теснее, чем была. «Почти». Отвечаю, на всякий случай осторожно делая шаг в сторону. «Что с самим пультом? Нашли ненужный корабль, с которого его можно снять?» «Конечно, я мог бы собрать его вообще с нуля, но на это уйдет слишком много времени и материалов. Поэтому мы договорились, что возьмем за основу пульт управления с одного из захваченных космических кораблей». «Да», — кивает, — «завтра с утра будет здесь». «Отлично». Изабелла окидывает взглядом помещение, хмурится. Видимо, на ее взгляд комната наполнена грудой металлолома и только. «Ты точно сможешь с помощью всего этого собрать централизованную систему для наблюдения за роботами и управления ими?» Спрашивает, наверное, сотый раз за сегодня. Так и танцуем друг перед другом. Один спрашивает, второй врет в ответ. «Смогу», — заверяю. «Но сколько буду возиться, пока точно не скажу». «А когда тебе понадобится доступ в сеть?» «Прямо сейчас». Сдерживаю первый порыв. Нечего показывать свою заинтересованность. «Прямо чтобы понадобился?» «Скорее, через пару дней», — отвечаю спокойно. Но лучше бы, чтобы он у меня был и не пришлось бежать за тобой и дергать в срочном порядке. Изабелла улыбается. Ей нравится, что я ценю ее время и понимаю занятость. Тогда я прямо сейчас вышлю тебе пароли. Решает, вызывает экран над своим запястьем. Высылай. Отвечаю равнодушно. А у самого аж руки зудят немедленно воспользоваться выданным допуском чтобы найти в базе Пандоры то, что мне нужно. Мой ком светится, оповещая о приеме данных. Изабелла задерживается на нем взглядом и как-то сразу напрягается. «Что?» — спрашиваю, напрягаясь сам. Надеюсь, я нигде не прокололся. «Разве твой коммуникатор светился не зеленым?» «Ну да, подтверждаю беспечно». Я вернул обратно синий. Мне он больше нравится. Ты его разбирал? Вопрос в лоб. Ну, ясно. Волнуется, не нашел ли я ее маячок? Поздновато сообразила, что если я с техникой на ты, то мне расплюнуть полностью разобрать и собрать ком заново. Делаю удивленное лицо. Зачем? Просто изменил настройки. А что? А. -а, -а тянет, расслабляясь. «Да так, ничего». Дергает плечом. «Просто вспомнила, как техники говорили, что они смогли его тогда разобрать. Вот и подумала, делал ли это ты? Ты ведь уже доказал, что запросто справляешься с тем, на что не способны другие». «Не разобрали они, ага. Еще как разобрали, и своими кривыми ручками чуть не испортили моего любимца». «Хм...» Делаю вид, что задумался. Дразню. Не разбирал, ты права. Надо попробовать. Не трать время. Изабелла пользуется тем, что я отвлекся и перестал держать оборону, и вновь хватает меня за руку. Я просто рассуждала вслух. Тебе и без моих домыслов есть чем заняться. Интересно. Она отдает себе отчет в том, что если бы я не изучил коммуникатор вдоль и поперек в первый же день, то после ее слов сделал бы это немедленно. Или я изначально занесем в список милых и глупых. Кстати, госпожа Кординец звонила. Изабелла спешит перевести тему и отвлечь мое внимание от кома. Передает тебе привет. Поблагодари ее от меня. Отзываюсь, думая, как бы ее от себя отцепить. И в следующий раз тоже что-нибудь передай. Что? Ну, что-нибудь приятное. Хорошо. Расцветает Изабелла, и наоборот, вцепляется в меня еще крепче. Рада, что ты взялся за ум. Здорой корденец нужно поддерживать теплые отношения. Это всем только на пользу. Тебя особенно, ага. Да куда ж вы ставите? Чтобы скинуть с себя Изабеллу, незаслуженно напускаюсь на охранников, притащивших очередную порцию техники со склада. «Не туда! Сюда тащите!» Мой план срабатывает. Видя, что я занят, начальница сектора выпускает мою руку из своих цепких пальцев, говорит, что зайдет позже и уходит. Выдыхаю с облегчением. «Ладно, парни». Машу рукой переполошившимся охранником. «Бросайтесь там, я потом разберусь». «Спасибо». На меня поглядывают с опаской, но не спорят. Я теперь прям-таки вип-персона. Меня больше никто не возражает. Чуть ли не с любовью вспоминаю споры со своей командой техников в первые дни совместной работы. Те, по крайней мере, не боялись высказывать свое мнение в лицо. На следующий день Вилли с тоской во взгляде осматривает владение. «Теперь целый день будем торчать здесь?» «Ага». Забавляюсь его реакцией. Как мой постоянный охранник, он тоже сменил место работы со склада на эту комнату. Только склад большой, и там Вилли мог целыми днями наматывать по нему километраж. А тут от силы 20 квадратов пространства, окно и дверь. «На обед хоть будем теперь ходить?» — спрашивает с надеждой. «А то так помереть со скуки недолго». «Хм...» — Забавный способ развлечься — пообедать. — Ты можешь ходить, разрешаю. — Как же? — вздыхает. — Я не должен ни на минуту выпускать тебя из виду. — Бедолага. Раньше он никогда не работал телохранителем. — Это мне, не впервой. За мной-то с детства таскается охрана. — Ладно, — сжаливаюсь. — Будем обедать. — что? Я не собираюсь заканчивать никакой пульт управления. Теперь? Мне нужно лишь потянуть время, чтобы получить необходимые данные и спланировать побег. Вот это дело!» Радуется Вилли, даже потирает живот, будто уже проголодался. Хотя после завтрака прошло всего пара часов. После чего делает круг по помещению. Шаги у него широкие, так что первый круг заканчивается слишком быстро. Приходится делать второй, третий. Сижу на полу, ковыряясь в клубке проводов. Поднимаю голову. «Вилл, дверь закрыта», — говорю. «Никто сюда не ворвется». «Расслабься». «Сядь, почитай что-нибудь, что ли». Останавливается напротив, смотрит недоверчиво. «Что, например?» «Не знаю». «А что ты обычно читаешь?» «Я не читаю». Лишь приподнимаю брови, услышав такой ответ. «Пожимаю плечами». «Нет, так нет». Возвращаюсь к работе. Надо доделать основу пульта, чтобы можно было подключить основной компьютер и выйти в сеть. А там уже можно особо не стараться. Вилли продолжает нарезать круги по комнате. «Вилл?» Снова поднимаю голову, решаюсь задать вопрос. «А почему ты пугал меня вторым сектором? Ты там жил?» По лицу охранника проходит тень. «Жил» как-то уж слишком коротко. «И?» «Что? И?» «Все настолько плохо?» Вилли останавливается, смотрит мрачно. дора орденец может сделать твою жизнь невыносимой», говорит и начинает новый круг. «Все, я больше не скажу ни слова на эту тему». «Ясно, о начальстве плохо не говорят». «И тут...» До меня в полной мере доходит смысл его последней фразы. «Вилли лет 25. На Пандоре он 7 лет. Значит, попал сюда примерно моим ровесником. Как раз во вкусе старухи-корденец». Ба! Не, не буду уточнять подробности. Заканчиваю, подсоединяю компьютер. Вилли продолжает свое путешествие по кругу. Лишь изредка бросая в мою сторону косые взгляды. Чем мне он особо подходит в качестве личного охранника, так это тем, что вообще не разбирается в технике. Вилли даже коммуникатором пользуется исключительно для звонков. Для меня идеальный вариант. Поэтому, не боясь, что за моими действиями проследят, загружаюсь и вхожу в базу «Пандоры», впервые воспользовавшись выданным мне доступом. Конечно же, у них отразится, что я заходил в систему, но это никого не удивит. А вот где и что я смотрел, придется почистить, но это тоже пара пустяков. Едва не присвистываю, увидев цифры. Мне и в голову не приходили масштабы, с которыми развернулась наркокорпорация на этой планете. 152 захваченных судна. 152. «Отдуреть!» За 10 лет, но все-таки. Путевка на смертную казнь организаторам этого предприятия обеспечена. На всякий случай бросаю взгляд на Вилли. Убеждаюсь, что ему нет дела до того, что я делаю, и ввожу в строку поиска «Старая ласточка». Ласточка находится в одном из ангаров. Так как это первое попавшееся им судно клеркийской постройки, то и поставили его отдельно от других. Ценное приобретение. Еще бы. Проверяю безопасность ангара. Замок электронный. Можно подключиться дистанционно. Статус корабля? Исправен, заправлен, готов к использованию. Чуть ли не потираю руки. Сдерживаю радость только из-за присутствия охранника. Ладно, зато не таскаться под дождем на склад. Тем временем... Продолжает утешать себя Вилли. «Но здрасте!» — смеюсь. «Раз в два дня придется ходить и туда. Я ж должен контролировать процесс». Вилли жалобно стонет. Смеюсь еще сильнее. «Ладно, понимаю. На его месте я бы уже вообще лез на стенку. Сидеть без дела — самая страшная пытка». «Вот и сейчас не бездействую. Тщательно прячу следы своего поиска». Когда возвращаюсь в комнату, Ди как раз выходит из ванной. Привет! Притягиваю ее к себе и целую. Как твой день? Девушка отодвигается, рассматривая мое довольное лицо. У тебя, я так понимаю, хорошо? Я первый спросил. Напоминаю. Все нормально, заверяет. Меня никто не трогал, не доставал, одежду не портил. Рапортует как на допросе. Так что? У тебя есть хорошие новости? Есть. Улыбаюсь, тащу ее за руку за собой. Сажусь на постель. Ди рядом. Я нашел старую ласточку. Объявляю. Она на Пандоре. Ответная улыбка Дилайлы выходит кривой и какой-то снисходительной. А разве мы ее теряли? Ты не поняла. Объясняю с энтузиазмом. Ласточка в одном из ангаров с электронным замком. «Ты прав», — соглашается дей «Не поняла и не понимаю». «Это важно?» «Мы тут, а они там, и везде куча охраны». «Как нам до нее добраться?» «Мне кажется, вид замка — не самый важный фактор». «Не скажи». «Возражаю». «Я смогу взломать замок отсюда. Если сделаю все чисто, то никто не заметит. Нам нужно будет выбраться и добраться до ангара, где прячут ласточку». Имея доступ к центральной сети, я сумею отключить на время камеры и сигнализацию. А еще у меня есть полностью заряженный парализатор. Так что шанс у нас есть. Ди хмурится, обдумывая мои слова. Радует, что не торопится делать выводы и сразу ставить мои слова под сомнение. Хорошо, кивает. Допустим. Даже если все сложится удачно. «И мы доберемся до судна, то что?» «Ласточка на планете, в ангаре». «И что?» Теперь настал мой черед не понимать, к чему она клонит. «А то!» — передразнивает. «Как ты планируешь улететь?» «Никто нам не даст добраться до подходящей взлетной площадки». «Не сомневаюсь, ты и ее сможешь найти по базе, но как нам туда попасть?» «К черту, взлетную площадку!» Девушка смотрит на меня, как на больного. «Ты спятил?» Спрашивает прямо. Поднять корабль с поверхности планеты практически с места без взлетной площадки, да еще и в торопях, а затем так же быстро выйти из атмосферы? Перечисляет все наши будущие несчастья. Лаки, это почти нереально. Поднимаю вверх указательный палец. Вот именно. Почти. Лаки! Дей нервничает и не намерена шутить. Нужно не просто быть хорошим пилотом. Нужно быть едва ли не богом в своем деле. Даже на клеркийском корабле это на грани фантастики. Вот как раз на клеркийском все получится, настаиваю. Идея меня уже полностью захватила. И если не терять времени и сделать все быстро, то шансы на успех огромные. К тому же ты ведь восхищаешься, Морган? «Миранда и есть бог в пилотировании. А я ее сын. Я могу водить все, что способно летать. Она меня научила». Ди все еще не верит. Кусает губы, смотрит куда-то вниз. «Эй!» Дотрагиваюсь до ее подбородка, вынуждаю повернуться и посмотреть мне в глаза. «Морган учила меня летать с самого детства, потому что хотела быть уверена, что я не убьюсь, когда попаду в пилотское кресло». Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Я выведу ласточку. Даже с места, даже на скорости. А остальное сделает система безопасности корабля. Если все сделать быстро и неожиданно, пандорцы не успеют нас перехватить. Хорошо, соглашается Дилайла. Если ты веришь, что это возможно, то и я тоже. Улыбаюсь. Спасибо. Но как мы доберемся до остальных? С одним парализатором. Морщусь. Это слабая часть моего плана. Признаю. С парализатором мы сможем вырубить охрану и добыть себе еще оружие. Рассуждаю вслух. Ночью все рабы в наземном бараке, так что туда тоже доберемся. Угоним флайер, я знаю, где он. При отключенных камерах и сигнализации это не проблема. Но охрана барака может вызвать подмогу. Заканчивает мою мысль Ди. Вот именно. Киваю. Нужно как-то их отвлечь, чтобы они этого не сделали. А еще надо придумать, как предупредить наших, чтобы они были готовы. Остальное по ходу. Ди смотрит на меня блестящими глазами. Качает головой. Из твоих уст все звучит так просто, что становится еще страшнее. Усмехаюсь. Это будет ни черта, ни просто. Но риск — дело благородное. Девушка сдается, окончательно соглашаясь с моим недопланом. Да уж. Все лучше, чем тихо сдохнуть от дозы яда. Так нас хотя бы пристрелят. Ну, приехали. Притягиваю ее к себе и крепко обнимаю. Никто нас не пристрелит. Говорю бодро, потому что если сам начну сомневаться... Уверенность и позитивный настрой — уже половина пути к успеху. «А что насчет остальных?» — спрашивает Дилайла. «Не помешают ли нам остальные рабы, увидев, что мы пытаемся сбежать? Мы не сможем взять с собой столько народу. На «Ласточке» не поместится и полсотни человек, а тут их гораздо больше. Мы не будем никого брать с собой». Ди поднимает голову, заглядывает мне в глаза мы их просто просим бросим подтверждаю ее догадку иначе сами не уйдем девушка бледнеет от жестокости моих слов не ожидала от меня такого ди объясняю здесь никому нельзя доверять тебя терроризировали не охранники а такие же пленники как и ты хочешь взять с собой одного из них где гарантии что никто из людей которых ты пожалеешь не испугается и не решит поднять тревогу, чтобы наверняка остаться в живых. «Ты прав». Соглашается нехотя. Отводит взгляд. «Тут еще три сектора, напоминаю. И там не меньше людей. Нам придется их оставить. Как только мы доберемся до обитаемой части космоса, я свяжусь с дядей, и тогда он быстро прикроет всю эту лавочку. Рабов освободят». Девушка отстраняется. Обнимает себя руками. «Не хочу тебя обидеть, но о Рикардо Тайлере ходит слава далеко не как об альтруисте и освободителе». «Усмехаюсь. Дяде бы понравилось. Он обожает, когда его боятся и считают чуть ли не монстром. Он, можно сказать, жизнь положил на создание такой репутации. Альтруизм тут ни при чем, заверяю». «Дядя Рикардо метит обратно в президентское кресло». Громкое разоблачение наркокорпорации поднимет его рейтинги. Так что тут можешь не переживать. Чистый расчет, но дядя своего не упустит. Ди пожимает плечами. «Это твой дядя, тебе виднее». «Я уверен». «Хорошо». Снова поднимает на меня глаза. «В любом случае, этот план — все, что у нас есть. Для его реализации я сделаю все, что ты скажешь». Я в этом и не сомневался. Но как мы сможем передать сообщение в барак для рабов? Да еще и так, чтобы лишние люди не узнали. Пожимаю плечами, ярошу волосы на затылке. Говорю же, это слабая часть моего плана. Напоминаю. Ломал над этим голову весь день, но ничего путного в нее пока так и не пришло. Нам нужны сообщники. Твердо произносит девушка. «Хмыкаю. Попросим помочь Изабеллу?» «Язвлю. А что если Гая?» «Категорически нет». Ди вздрагивает от тона моего голоса. «Извини. Прошу уша гораздо мягче. Но Гая я не стану вмешивать ни за что на свете. Какая бы ни была Изабелла, он мой брат. Я его люблю. Я не подвергну его опасности». Щеки девушки краснеют. Это ты меня, извини. Я не подумала. Ты прав. Гай еще ребенок. Спасибо. Говорю. Она вскидывает глаза, и я поясняю. За понимание. А что, если вовлечь Вилли? Снова оживляется Ди. Скептически смотрю на нее. Шутишь? У него контракт, и Вилли в жизни его не нарушит. Мы немного общаемся, но Вилли пальцем о палец ради нас не ударит. Усмехаюсь. Поломать чужие может, а свои утруждать откажется. Делайла хитро прищуривается. «Это ради нас». Произносит многозначительно. Пытаюсь сообразить, что она имеет в виду. «Нам что, взять Нину в заложники?» «Это единственное, что приходит мне на ум. Не в заложники, а в сообщники. Из чего бы ей нам помогать? Любопытствую, не верю». Я уже три недели, целыми днями бок о бок с ней. Уверенно развивает свою мысль девушка. Вилли до конца контракта осталось три года, а Нине семь лет. Она хочет замуж, хочет ребенка. Поняла, что ошиблась, но никто не выпустит ее отсюда до истечения срока. А здесь запрещено заводить детей. Если мы предложим ей бежать с нами, это может сработать. А Вилли сделает все, что она захочет. Ой ли, что Что-то не верится, что Вилли у нас такой послушный подкаблучник. «Ди берет меня за руку». «Ты просил меня тебе поверить, и я верю». Говорит серьезно. «Теперь и ты поверь мне». Нина хотела бы сбежать, я уверена. А Вилли сделает то, что она попросит. «Я могу с ней поговорить, но если ты против...» Да куда уж мне протестовать, весь мой план шит белыми нитками и рассчитан на чистое везение. Так что фактором риска больше, фактором риска меньше, уже не имеет большого значения. Не против, соглашаюсь. Попробуй. Я осторожно, обещает Ди. Намекнул, зайду издалека и посмотрю на реакцию. Смеюсь. Да я и не думал, что ты придешь и вывалишь ей все в лоб. Иди сюда. Притягиваю ее обратно к себе. Уже когда выключен свет, и мы лежим под одеялом, собираясь спать, Ди вдруг осеняет. А что помешает Изабелле и остальным убить рабов, пока подоспеют люди твоего дяди? Роботы ведь почти готовы. Им не нужны будут рабы. Роботы не заработают. Успокаиваю, зарываюсь носом ей в волосы, устраиваясь поудобнее. Давай уже спать. «Напрягается. Как это не заработают? Как, как?» «Ворчу, потому что уже на самом деле засыпаю. На них стоит программа, по которой они все встанут после первого же полноценного часа работы, если я не введу код отмены. А я его не введу». Делайла ахает. «Но ведь ты написал эту программу еще до того, как узнал, что сделка — липа». «Угу», — бормочу сонно. «Вот такой я подозрительный».